Чувствую себя как истребительном взлетной, чувствую, чувствую, чувствую, чувствую себя как истребительном взлетной, чувствую, чувствую, чувствую, чувствую себя как истребительном взлетной, чувствую, чувствую, чувствую, чувствую себя как истребительном взлетной. Будто бы до этого был мертвым я. Даже достать нас мы так высоко сюда тебе нельзя. Ничего не вижу, только горизонт Останавливаться уже не резон Усталость попытается мне париться сон Но земля отпустит, и я невесом Думают под первым или колесом Я мама, то ли я летал во сне, то ли сон Я этот белый в черном, в гармонии Ян янь голоден, опасен, словно пхинь-ян Вокруг дети все герои, будто камиком, Но им срывают маски и увозят далеко Да иконок сузился масштаб икон Кроме пары имен на горизонте никого Только достонных по дороге полегло Ввести до конца, да ты пытаешься мне поригон Ведь когда мертвый президент ударит кондажи детская площадка превратится в полигон бой Чувствую себя нестребительным взлтной Чусы, чувства, чувства Чувствую себя, нег истребительным взлтной Чувсы, чувства, чувства Чувствую себя, нег истребительным взлтной Чувсы, чувства, чувства Чувствую себя, нег истребительным взлтной Будто бы до этого был мертвым Я Это тянет вверх самых низов Стреляем ультразвуком в унисон Прошивая сквозными озон Ноги сбиты в зубах, песок Меж лоска, фигуры с воском Мадам чусо, астралийный меж строк Давит висок, мы так высоко Ты подышать здесь не смог Палит солнце, юго-восток Время напал, готовность на сто С кабины до хвоста, под бронё в Мёртвой петле быть затянувшимся узлом а, Хотят прыгнуть на борт, мам Им кайф Сос комфортом, но стискаешь ты, гиптер, ром он нас, пит док, это мой бодённый нортант, и тысячи рецептов, как бомбить ваши головы. Мы танцуем, вперёд, во во, перед нами небо безно распростёрто. Чувствую себя, как истребитель на чувствую, чувствую, чувствую, чувствую. чувствую себя, как истребитель на взлётной. Чувство, чувствую себя, как Я регистрибельным злотной. Будто бы до этого был я. Лепота, нас мы так высоко сюда на паузе мир трепечет, так нас мы так далеко сюда тянемся.